Ленивая красавица и ее тетушки Вот так называется эта сказка да. И по-моему мы можем вполне даже ее как-то И начать читать, будем читать ее в нескольких э, С перерывами С на перерывами, песни. Вот да, так да мы потому пойдем. что нельзя столько информации Воспринимать Сразу. За один раз, конечно Потому что тут так такая информация, что самое, все, что мне, не, не на... Вообще английские народные сказки Они удивительны, мне они очень нравятся Они такие спокойные, чем-то похожи на наши Только вот больше У нас как-то все скачут куда-то, куда-то идут Дорогу, в путь, ну потому что просторы А там идти особенно некуда Да, искакать особенно не Только плыть в Америку. Ну то есть я имею в виду вот, только. А все, что там еще? <смех> ну можно пойти к Шотландцам там. И к можно во Францию, но ну, там тебе скажут все, что думают. Да, опять потом с Наполеоном там что-то делить. Да. Итак. Ленивая красавица и ее тетушки. Жила когда-то на свете бедная вдова и была у нее дочка красивая, как ясный день. Но ленивая, как. Извините. За сравнение, как ваша хрюшка. Вы уж простите меня за такое сравнение. Во всем городе не было другой такой труженицы, как бедная мать. А уж как она искусно... Пряла или пряла? Как по-русски-то будет? Пряла. Пряла. Вот пряла она искусно. Искусно она пряла. И заветной мечтой ее было, чтобы и дочка у нее выросла такой же искусницей. Но! Как это часто бывает. Мечты ее, к сожалению, оставались... Неосуществленными, потому что дочка Вставала поздно Усаживалась завтракать, даже не помолившись А потом весь день слонялась без дела За что бы она не бралась Все словно жгло ей пальцы А уж слова она тянула Как будто было ей труднее Трудного говорить А может язык у нее был такой ленивый, как и она сама Немало горя хлебнула с нею бедная матушка Но Ей все как-то, как, как сгустив вода Извините выражение Знай себе хорошеет. Так иди, потому что не работает, вот и хорошеет. В общем, логично, ну, же Ну это да? не удивительно. но, но белые но... рученьки там говорят. но они ну, же ну, хорошо, ну, когда они бель, белые, это рученьки. Былые ноженьки, это понятно. Не, конечно, ну нормально ну, же, нет, вот лучше вполне, же, чем в, там что-то другое. чем, там, чем что, например, что? Чем вообще ну, не нет знаю, рученьков. не белые рученьки. Ну, а если это гретянка, например? Нет, это понятно. Или китайка. как Ну, в общем... Одно прекрасное утро, когда дела шли хуже некуда. Только бедная вдова раскричалась по поводу налогов на муку. Про муку налоги. Как мимо ее дома проскакал никто-нибудь. А кто? Сам принц? Сам принц. Собственной персоной. На лошадке, на белой, все как положено. Ай-яй, голубушка. Удивился принц. А у тебя, наверное, очень непослушное дитя, если она заставляет свою мать так сердито брониться. Ведь не могла же эта хорошенькая девушка так рассердить тебя? А, что вы, ваше величество? идите, высочество. Конечно, нет. Ответила старая притворщица. Я только пожурила ее за то, что она слишком усердно работает, понимаете? Поверите ли, ваше высочество, Вы не в курсе, но 3 фунта льна это много, ваше значит? А на другой день наскать из этого, значит, из, из спредённого, понимаешь, лидера, наскать из него полотна. А на третий нашить из него рубах. Когда он вообще отдыхает, я не понимаю. А вот принц удивился. Как он да, удивился? Вот это да. Не, ну нет, это, не, ну, нет, ну Эти, подожди, Нифига давай. По себе. Нет, это не, не, не посказочным. Как он может удержать? Ты что Не, ты, не, не, но он же не боярский. О а небо! А вот, хороший, еще раз, только давай, так, б... поудивленность. Б... Да. О небо! Удивился принц. Да. Вот девушка, которая пришлась бы по душе моей матушке. Ведь моя матушка я должен вам сказать лучшая предельщица в королевстве. Будьте крлебезны, сударня. Найдите, пожалуйста, нашу дочку. капор и плащ и посмотрите ее сзади меня на коня, а то мне как-то лень. А, а, а, а, ах, моя матушка будет так восхищена ею, что быть может через недельку сделает ее своей невесткой. Право слово. Тем более девушка симпатичная. К конечно, если сама девушка не будет не иметь ничего против. И едут, да, едут, едут, Так-то вот. Так-то вот. Ну я да, да уехал. Да. «И женщина не знала, что делать от радости и смущения, да и от страха, что все раскроется». Ой, она не успела еще ни на что решиться, как юную Энти. Уже усадили посади принца, и он ускакался со своей свитой прочь. Ау... А у матери в руках остался увесистый кошелек. День -день -день. Долго после этого она не могла прийти в себя. Все боялась, как бы с ее дочкой не приключилась беда. А, в этом смысле, понимаешь? Принцу трудно еще было судить о воспитании и об уме Энти. По с каким ответом, который он еле-еле вырвал у нее. А королева так и обомлела, увидела На коне позади своего сына Крестьянскую девушку yeah. Но когда она разглядела Ее хорошенькое личико yeah. И услышала, что Энти Умеет делать yeah. Королева решила, что Девушке просто цены Нет Да yeah. А принц лучше минут. Простите, что она там три фунта льна должна задеть. Три фунта льна было. А мама так хорошо дочку, так она же понимает, что дочка ничего не может. Она в принципе ее отправила куда-то во дворец. И за них бабосики. И между прочим, ее же там будут проверять. маму это не волновало. Нет, мама как раз это волнует. Но по идее мама уже пока мы тут все это читаем уже вещички то запаковала и поменяла адреса и явки, понимаешь? И деньги перезакопала три раза. Ну мама то вообще. А принц что принц? А что принц? А а учил минутку и шепнул Энти, что если бы она не прочь выйти за него замуж, она должна во что бы то ни стало понравиться маме, матери королеве. Так-то вот. Вечер как раз подходил к концу, и принц Энти чем дальше, тем больше. А, нет, нет, нет тем, больше, тем дальше, тем больше влюблялись друг в друга, конечно. Только неотступная мысль о пряже то и дело заставляла сжиматься ее сердце. И когда настало время сна, королева-мать Отвела Инти в нарядную спальню и, пожелав ей спокойной ночи, указал ей на большую охапку превосходного льна и молвила. «Ты можешь начать завтра же утром, сколько захочешь. Я надеюсь, я надеюсь, что к следующему утру мы увидим славную пряжу из этих трех фунтов льна». Да. «Что в этот момент подумала девушка, мы не знаем, потому что в сказке такого печатать нельзя». Тем не менее, в эту ночь бедная девочка почти не сомкнула глаз. Она плакала и сетовала на себя, что не слушала советов матушки. Наутро, как только ее оставили одну, Энти с тяжелым сердцем... Так, на утро, как только ее оставили одну. То есть ночь она провела не одна и в глубоких раздумьях. И так, когда ее оставили одну, Энти с тяжелым сердцем принялась за работу. И хотя ей дали прялку из настоящего красного дерева, и о каком может только мечтать, у нее каждую минуту рвалась нитка... То она получалась тонкая, точно паутинка, то грубая, словно бечевка для плетки. Наконец, она отодвинула свой стул, уронила руки на колени и, что? Правильно, горько заплакала. Похоже, нет, <связывается> <связывается> Очень. Примерно. Давай оставим ее рыдать. <связывается> пока Энди плачет, мы, так сказать... <связывается> мы Поржем мы, над ней пока. Ну, в общем, что-то <связывается> типа, да. Сказки вслух, и мы, как говорится, продолжаем. В общем, надо коротко напомнить содержание предыдущей серии. Что там было? Жила-была жила -была очень ленивая девушка Которая профессионально готовилась к, к замужеству То есть ничего не делала абсолютно Мама готовила ее к замужеству Нет, мама говоря. пыталась ее готовить к Нет, замужеству Нет, там не написано, она... что мама старалась, ее заставляла Там написано, что непонятно почему Но мама вот ей намекала все время, я уверен Ну, в общем, факт тот, что э, В какой-то момент э, за счет того, что девушка была красивая, за счет грамотной пиар-акции э, Маме удалось продать ее За большие деньги принцу Так сказать, предварительно но ее принцессу это еще в смысле будущую принцессу это вот девушку Энти, которую зовут, еще могут вернуть по гарантии в течение двух недель. Мы хотим сказать, что это старинная английская народная сказка, на но мы ее современным случай. языком пересказываем. Да. Вот. Да. Тем не менее ее могут по гарантии в течение двух недель вернуть, потому что потому, Принц сам не знает, что он хочет, нет, и он, не понимает, он не понимает, насколько ему это нужно. Нет. нет, почему он говорит с мамой посоветуюсь? Не-не-не-не-не, нет. принцу девушка внешне понравилась, но он понимает, что у мамы тоже есть свои запросы. То есть как вот как бы это же семейная бытовая техника, да, как бы соответственно как бы допустим кого-то устраивает, если это, скажем, холодильник был бы, да, что холодильник просто холодильник, а кому то нужно обязательно, чтобы он еще и воду замораживал. Так вот мама значит с присвистом и мама хочет, чтобы дочка. А мама всю жизнь придет. А смотрю, мама всю жизнь Она при придет, королева, у нее что, пунктик. Что она себе... просто, ну она любит эти, как их, как... бисером. Ну в общем она да. любит, да. В общем она любит общем. это дело, да. Хотя, возможно, тут про папу пока ничего не сказано, может быть на этом и основано благосостояние королевства, да? что мама придет подрабатывать. Мама... То есть Ну как, как мама еще немножечко шьет Понимаешь, как бы То есть она живет лучше, чем королевы другие Потому что она еще немножечко шьет Да, и вот мы дошли до того Что, значит, девушка там, Энти Все, поехала она в этот дворец И почти не сомкнула она ночью глаз И ничего у нее не получалось И она заблакала Вот с этого момента мы подхватим Три-четыре И в этот самый момент Которого мы подхватили Перед Энти Выросла маленькая старушонка с удивительно большими ступнями и спросила... О чем ты, красавица? И, да вот я должна весь этот лен к завтрашнему утру превратить в пряжу. А у меня и пяти в тонкой нити из него не получается. А ты не постыдишься пригласить на свою свадьбу с молодым принцем, нищую, большеногую старуху? Угу. Пообещай пригласить меня. Угу. И пока ты сегодня ночью спишь, все три, три или четыре, сколько там у тебя? Три. И, три. Три. Три. три фунта льда превратятся в тончайшую... Ну такая конечно заманчивая, вот, а, а, вас обеих надо приглашать и нищего большеногую старуху и вас, Это да? Я, я... да? Да, да, такая я нищая а, и да, большеногая. Большиног... Я понял. хорошо, хорошо, конечно я приглашу тебя и с удовольствием я буду заботиться о тебе всю мою жизнь. Честно, а, да, да, да. Вот и прекрасно! Заставайся да? да, вот в своей комнате, до вечерний чай. Во сколько там у вас У нас 17 часто, да. Five да, five да. В 17. Да. Да. А королеве можно сказать, чтобы она приходила за пряжей, когда бы. А вот завтра утром Завтра вы хоть на, на заре, если ей угодно, хоть на заре пусть приходит заря. А сколько да. у вас там? 3:15. Ну, ну, ну, ну, как ну, ты. Приходит как, да. в, 3, да. в 4 в 4, но лучше в 4. Как-то круглая цифра, лучше, да. А, и все случилось, как старушка и пообещала. Пряжа получилась. «Получилась тонкая и ровная, но словно тончайшая леска». «Вот молодец, девушка!» «Сказала королева». «Я велю принести сюда мой собственный ткацкий станок из красного дерева. Только сегодня тебе больше не надо работать. Угу. Поработать и отдохнуть. Поработать и отдохнуть. Вот мой девиз. Ты и завтра успеешь соткать пряжу, а там, кто знает...» В этот раз девушку мучил страх еще больше, чем в прошлый Теперь она очень боялась потерять принца Но все равно, она ведь не умела даже приготовить основу для ткани не знала, как пользоваться челноком И она сидела в великом горе, как вдруг перед ней выросла маленькая и совершенно квадратная старушка Здравствуйте, что же вы такая квадратная Такие широкие да, у нее были Какая квадратная старушка, маленькая Колоссально широкие, плечи и бока И гостя сказала, что ее зовут Квадратная старуха Я зовут квадратная старуха угу. А почему? А потому что я квадратная Понимаю, да, но ну, какая-то логика в этом есть И тотчас заключила Сэнти ту же сделку Что и большеногая старуха Вообще в своей комнате оставайся до вечернего чая Когда mm -hmm. ее может сказать, чтобы она приходила запрещь, завтра mm -hmm. утром хоть на зари, mm -hmm. если ей угодно А потом вы, вы ко мне на свадьбу я правильно поняла, да? да. Ну ладно, давайте, договорились. Ну и обрадовалась королева, когда рано-рано поутру нашла готовое полотно. Такое белое, такое тонкое, словно самая лучшая бумага, какую вам только доводилось видеть. Ах, какая милочка! Сказала королева. А теперь развлекись с дамами и кавалер. Если ты завтра из этого полотна нашьешь славных рубах, одну из них ты сможешь подарить. моему сыну, и хоть тут же выходи за него замуж. Но как было не посочувствовать на другой день бедной А, а что сочувствовать-то? Выйти замуж за принца, а она же к этому А я сейчас объясню. Ага. Тут у нее дилемма, понимаешь? У нее серьезно очень коллизия наступила, потому что, с одной стороны, вот-вот принц будет ее, а с другой стороны, она вполне вероятно потеряет его навеки. -то детектив она не пошел. Английский детектив. То есть, Но... понятно, все-таки Агата Кристи не просто так, а народные английские сказки старинные. Да, понимаю, и что понимаю. там, да. Ну и кстати, кстати, вот тут мы пропустили, к ней заходила еще одна старуха, которую называли сумасшедшей Вот, и говорила ей, что ни в коем случае нельзя по ночам, вот надо сидеть в своей комнате, а не ходить в гримпинскую трясину. Ну, это так. Но она набралась терпения Энти никуда не пошла и ждала с ножницами и ниткой в руках до самого полудня. прошла еще минута, и ты просто с радостью увидел, как появилась третья старуха. Здравствуйте. Значит, здравствуйте. Дочень вас давно ждем, знаете ли. А, значит, и, и, и, опишем старуху. У старухи был огромный красный, красный нос, нос. И она, старуха, тут же сообщила Энти, что э, что поэтому ее так и зовут. Меня зовут Красноносная старуха. Да, удивительно, удивительно. Какое совпадение. Да, потому она что оказалась с нос. Ну я по поняла, бабушка, помолчи пока, ладно? Сейчас мы с тобой заключим договоренность, а ты пока помолчи, потому что э, Честно говоря, смотрю, вот не хуже других Ты, да, хотя нет, хорошая старушка В общем, когда на другой день королева Пришла со своим ранним визитом Кэнти Дюжина славных рубах уже лежала На столе Что ж, теперь дело оставалось лишь за свадьбой И вы да. будьте уверены, свадьбу устроили На широкую ногу <связь> Бедная матушка <связь> тоже <связь> была Среди <связь> прочих <связь> гостей, матушку <связь> позвали Понимаешь, за обедом старая королева Не могла говорить ни о чем, кроме <связь> славных рубашек Она мечтала <связь> о том счастливом времени Когда <связь> после медового месяца Mm -hmm. Они с невестой только и станут, что прясть ткать и шить рубахи, прясть ткать и шить рубахи, прясть вот ткать и шить рубахи до старушки. глубоко в душе задумалась, а такая ли хорошая партия вот этот принц вот... честно говоря. А что как принц, то, что думает принц по принцу, Он же тоже будет -то прясть, были, ткать, он, он, он, он, он Были видеть, не по душе не будет, такие разговоры, потому что он понимал, что как-то вот невеста как-то ее может по-другому как-то использовать. Это не только прясть, ткать, что, гулять, как-то не довести там философские беседы. Вот. В общем, невесте тоже это, разумеется, не понравилось. И принц хотел же было вставить свое слово, как к столу подошел лакей и сказал, обращаясь к невесте. Тетушка, вашей милости, «Большеногая старуха э, просит узнать, может ли она войти?» Невеста вспыхнула. Ну, в смысле, от очага? Полыхнула. Ну, я не знаю, может, она рядом а, сидела. А, просто вспыхнула, может, просто... она покраснела? там? Может быть, да. может У -у -у. быть, да. Я И думаю, что? это нервное, да. И готова была сквозь землю провалиться, я так понимаю. Но, к счастью, ха, вмешался принц. Э, скажите, мисс Большеногой... А, миссис, простите Миссис Большеногая Миссис Да, я я я понял, спасибо Так вот, миссис Большеногая Всем родственникам моей невесты И я, и моя, разумеется, невеста Всегда сердечно рады Старушка с большими ногами вошла И уселась рядом с принцем А королеве это очень не понравилось И после нескольких слов Она довольно злобно спросила Ах, сударыня, а чего это у вас такие Большие Ноги Эй, матушка. матушка Верите ли, ваше величество Почти всю свою жизнь я простояла у прялки Вот от этого Клянусь честью, моя любимая, сказал принц невесте Ни одного часа я не позволю тебе Простоять у прялки эм, И тут э, тот же самый лакей Опять вошел и снова объявил Тетушка Вашей милости Квадратная старуха я квадратная Кстати, да, она довольно квадратная Хочет войти, но она уже вошла Если вы и прочие благородные господа не возражаете, она войдет. Принцесса Энти была очень недовольна, но... Принц пригласил гостю войти. Гостья уселась и выпила за здоровье каждого присутствующего. А, а lithium. скажите сюда сударに... мне. Да. Обратился... Вот почему вы đây? так yesterday... широки вот тут? Вот тут, между головой и ногами, вот такая широкая, почему? От того, ваше величество, что всю свою жизнь я просидела у Клянусь властью! Нет, как-то не так. Клянусь властью! Мне кажется, он хорошо говорит о небо у тебя. О небо, он говорит хорошо. <соцентричный> ну, неважно, о да. небо! Бот", сказал принц. <соцентричный> Моя жена не будет сидеть, а, а сидеть у станка ни одного часа. Опять вошел Лакей, тетушка, ваши милости! Красноносая старуха Добрый день Здравствуйте Просит позволения присутствовать на перу Хочу присутствовать да. Невеста еще гуще покраснела А жених приветливо сказал э, Передайте мисс Красноносый миссис. миссис Понимаю, да, ну действительно э, Передайте миссис Красноносый Что она оказывает нам честь Старушка вошла и ей оказали всяческое уважение. Усадили рядом с почетным местом за столом, а все гости, сидевшие пониже ее, поднесли к носу кто бокалы, кто стаканы, чтобы спрятать свои улыбки. Сударыня. Обратилась к ней королева. А не будете ли вы так добры рассказать нам, от чего это ваш нос такой большой и, простите, красный? <звы> Видите ли, ваше величество, я всю свою жизнь склоняла голову над шитьем, от того вся кровь приливала к носу. Милая, сказал Принсенти, если я когда-нибудь увижу тебя с иголкой в руках, я убегу от тебя за тысячу миль. Нет наркотика. Согласен. А ведь, по правде говоря, ну, вы, вы, вы, вы, причем всем, да, тут, потому что ну явно тут красный нос. По тут, правде кстати. говоря, мальчики и девочки, хотя эта история забавная, мораль в ней совсем неправильная. Если кто-нибудь из вас, зорняки, станет, станет подражать Энти... В Елене, сами увидите, вам уж так не повезет, как ей. Во-первых, она была очень-очень хорошенькая. А, вам да, всем... вам всем далеко до нее. А во-вторых... А во-вторых, ей помогали три могущественные феи Теперь феи нет Нет и принцев или лордов, которые приезжают мимо и захватывают вас с собой Трудолюбивые, Трудолюбивые вы или, или ленивые. ленивые А в-третьих, еще неизвестно, так ли уж счастливы были принц и она сама Когда на них свалились всякие заботы и, и волнения жизни, жизни.